«Тетя Адя», — сказала Нилли, — «я заберу Стасю, хорошо? Мы поедем кататься, потом я покажу ей Сан-Франциско и познакомлю с друзьями. Вы не против?» «Нет, если она хочет», — пожала плечами Адька. Я хотела было возразить, мне было страшно отпускать Стасю куда-то с чужой девчонкой, но я прикусила язык, боясь скандала. «Только, пожалуйста, ездите осторожно», — предупредила Алина. «И не вздумай сажать Стаську за руль, она не умеет», — сказала я. «Нет, что вы, я свою машину никому не дам», — ослепительно улыбнулась Ниле. «Я уже два раза ее била, и мама сказала, что больше не купит мне машину, так что не волнуйтесь». «Стасечка, возьми куртку, можешь замерзнуть», — пробормотала Ариадна. «Не замерзну», — буркнула Стаська. «Нет, ты возьми куртку, не помешает».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 Она была счастлива, что хоть на день избавилась от дочери. Стася. Как классно, что у меня сразу нашлась подружка. Такая клевая девка – это Нилли. А имя у нее на самом деле старинное, русское. Неонила. Я сразу почувствовала какое-то родство с ней. В нашей семейке тоже имена «Зашибись». А еще она сказала, что я красивая и здорово говорю по-английски. И мы поехали в Сан-Франциско. Так классно катить в шикарной тачке по хайвею. Пусть даже с подружкой, а не с парнем. А вокруг они – зеленые холмы Калифорнии. «Посмотри направо!» – закричала вдруг она. Я посмотрела и просто чуть не шизнулась. Олени! Их было штук пять. Пронеслись и исчезли. Видела?» Да, какой кайф! Жалко, я фотик не взяла, хотя все равно не успела бы снять. Хорошо, что ты по-английски говоришь. В компании проблем не будет. В твоей компании все америкосы? Да нет, в основном русские, но говорим мы больше по-английски. Привычка. Слушай, а ты кем быть собираешься? Сама не знаю, но с точными науками у меня слабо, так что... «Что-нибудь такое? Переводчиком, например, или можно туризмом заняться? А ты?» «А я дизайнером». «Каким?» – «Хорошим», – засмеялась Нилли. «Ну, в смысле, ты чем думаешь заниматься? Одеждой, мебелью или промышленным дизайном?»